Глава четвёртая. «Ладно, мы пойдём, Агриппина евдокиевна произносит бойцов, хлопая себя по бёдрам и поднимаясь с места, как только я выхожу из своей комнаты. Топчусь на месте, чувствуя себя крайне неловко. Вспыхиваю, уже жалея, что так вырядилась. Сама себя не понимаю, зачем? Неужели этот солдафон мне нравится? Или это... Без принципа какого-то. Одежда ему моя не понравилась, видите ли. Тимур смотрит на ярко-красные колготки, узкую чёрную юбку до колена и заправленную в неё застёгнутую наглухо рубашку, немного диковатые вместе с тем подозрительно. Потом поднимает глаза к лицу. Выдерживаю чуть насмешливый взгляд, осознавая, что такой прикид это слишком даже для меня. Ну, что поделать, если телесные капронки закончились, а эти вот кровавые в шкафу остались. Конечно, сама бы я такие никогда не купила. Их в магазине перепутали. Или вообще решили подсунуть мне неликвид, не знаю. Всего хорошего. Прощается мама, даже не повернувшись. Что-то ворчит себе под нос, пхтя над нососом. Вредина моя. Пока мам Мы уже выходим из кухни, когда майор вдруг разворачивается и обращается к маминой спине. Да, Грепина Евдокиевна, и в МВД вашу Козлиную статистику сообщите, пожалуйста. Как старший оперуполномоченный вас прошу. Зачем это? Настораживается мама. У неё же отвёртка из рук вываливается. Родительница, как и я, удивлённо пялится на Бойцова. Ну как? Шабаркнув пальцами по щеке, он силой разминает шею. Мы с Пепсами ориентировки сразу поменяем. Может, потому так много висяков, что мы-то человечков ищем. А оно вон как оказывается. Пепсы. Сотрудники патрульно-постовой службы. Примечание автора. Демонстративно ударяю себя по лбу. Мама несколько секунд смотрит то на Бойцова, то на меня. хмурит брови, морщится и неожиданно начинает хохотать на весь дом. В изумлении наблюдаю, как она, держась за живот, складывается пополам. «Чудные дела твои, Господни!» «Ох, а ты мне нравишься, майор!» — кивает мама, отсмеявшись. «Идите уже отсюда, оба! мешаете заниматься делом!» Она переводит взгляд на меня. Замечает странные колготки и добавляет. «Валерку вон, довези куда надо. Антилопа. А то она в своих колготах, дальше леса из нашей дыры не уедет. На попутках-то. Вон какая девка выросла. И какому только козлу достанется. Довезу, довезу», — обещает Тимур, кладя ладонь мне на поясницу. «Словно под защиту берёт». Его рука такая огромная, что, кажется, всё тело накрывает. Я и сама справлюсь. Поёрзав, скидываю из себя конечность Бойцова. В прихожей я надеваю начищенные кожаные ботинки на внушительной платформе и уже берусь за жёлтый плащ, когда останавливают сзади. «Пощади, женщина!» — хрипит над духом майор. «Нас ни в одно приличное заведение не пустят». Хмыкаю, взмахнув копной вьющихся волос. Ладно. Пожимаю плечами и сгребаю с вешалки короткую чёрную куртку из зама. Подхватив сумку, я послушно следую за массивной спиной Тимура до машины. Уже возле неё замечаю, что соседи по дому, он у нас на двух хозяев, уставились в окно. Показываю им язык из вредности, чтобы не любопытничали. Бойцов, как обычно, не вовремя повернувшийся, замечает моё озорство и тяжело вздыхает. Опять заклинание Валерия. Отчего на этот раз? Нет, товарищ майор. Кокетливо машу рукой. Это всего лишь гимнастика для лица. Фейсбилдинг называется. Вот, смотрите. Для правдоподобности теперь складываю губы уточкой и вожу ими по кругу, при этом работая бровями. Бойцов наблюдает за мной с вялым интересом. Потом открывает дверь своего джипа и приказывает. «Отставить, борец. Ты так всё лицо себе переломаешь. Падай давай». «Спасибо». Мямлю я и слежу за тем, как прекрасно на нём сидят обычные джинсы. Майору бы в рекламе сниматься, а не пепсов гонять. «Что у вас там за родовое проклятие, Валерия Агриппиновна?» С усмешкой интересуется он. «Что за чума напала, если вся ваша династия на матчество перешла?» Бойцов вальяжно усаживается в просторном водительском кресле и заводит шумный двигатель. Пытаясь не обращать внимания на выпирающую из его джинсов мужскую харизму, я загибаю пальцы и громко перечисляю. «Прадед был козёл, дед был козёл, папаша...» Что? Правильно, тоже козёл. Видит Бог, так получилось, Тимур иванович. Так получилось. Передразнивает он, почёсывая подбородок. Ну, Агриппина Евдокеевна, мать-то твоя, конечно, молодец. Почему? Она ведь тебя сразу Валерой назвала, Завьялова. Как знала, что ты с этого басбище никуда не денешься. Очень смешно. Закатываю я глаза, а затем деловито поправляю подол. «А ты как сама-то, стажёрка?» — усмехается бойцов. «На крупный рогатый скот вообще переходить собираешься?» «Я больше как-то по людям». Потупившись, замечаю закреплённую на передней панели цветную фотографию и склоняюсь над ней. Рассматриваю симпатичную блондинку в розовом сарафане и босоножках со шнуровкой. «А это кто?» — с улыбкой интересуюсь. «Сестра ваша?» Тимур отворачивается к окну и спокойно отвечает. «Да нет, это жена моя. Бывшая». «Ам, бывшая? Жена?» С удивлением ещё раз смотрю на девушку, больше всего напоминающую ожившую Барби. Неудивительно, что такую, как я, бойцов даже не замечает. У неё ведь ноги от ушей. Она что, какая-нибудь модель? Да, давно валяется. «Выкинуть надо», — произносит он и безжалостно срывает фотографию. На секунду зависает Мешкая и отправляет её под солнцезащитный козырёк. Качаю головой, порицая. «Кто ж так фотографии выкидывает, товарищ майор? Когда хотят выкинуть, рвут на мелкие кусочки, потом долго-долго склеивают скотчем, хранят годами в трильяже, опять рвут и заново». Так мама с фотографиями отца всегда делала. Вот это высокие отношения. Но своё мнение оставляю при себе. Кто я такая, чтобы совета начальству давать? Замужем не была, снимки ничьи не храню. Ой, вру. Есть пара фоточек бывшего. С Николашей мы встречались недолго, чувств у меня к нему особых не было. Да только на фотографиях с обратной стороны рецепт фунчозы по-корейски его мама записала, поэтому жалко выкидывать. Бойцов ведёт машину уверенно, периодически почёсывает подбородок. Звук у этого действия такой мурашечно-собирательный. Хочется тоже потрогать наверняка колючую щетину, как игрушку-антистресс. Но я держусь. Чтобы занять себя, разыскиваю невидимые пылинки на коленках. Сама до сих пор в шоке, что решилась напялить красные колготки. «Ты в этих чулках, как гвардеец, Валерия!» — выдает Тимур, прерывая мои мысли. недовольно на него, посматриваю. Да уж, с комплиментами у майора прям беда. «Борец, гвардеец!» — перечисляю, разглаживая юбку. Что ещё придумаете? И это не чулки, а колготки. Если хотите знать, других у меня не было. Рядом с Бойцовым я всё время испытываю какое-то странное, щемящее чувство, будто бы немного жаль, что он совершенно не видит во мне девушку. И опять, в связи с моими феминистическими взглядами, возникает ужасный диссонанс. Получается, за что боролись на то и напоролись, так? Не обижайся, Валерия. Тимур дружелюбно задевает меня плечом, пока его рука ловко управляется с рычагом коробки передач. «Вот знала бы историю государства российского. Сразу бы поняла, почему я тебя гвардейцем назвал. Ты вообще как училась? Двоечница, что ли?» Он подозрительно на меня смотрит. «Почему двоечница?» Тут же обижаюсь. «Я медалистка. Только мне медаль не дали». «Это как?» А её Динке Сапатовой вручили. Она дочка Василия Илларионовича, директора школы. Понятно. Ещё один. С пастбища. Смеюсь, прикрыв рот ладонью и мотаю головой. Да нет, Тимур Иваныч. Может, и правда Динка лучшей была, я не знаю. Так что там с колготками-то? Киваю на коленки, напоминая. Колготки у тебя красные. Бегло осмотрев мои ноги, он возвращает взгляд на дорогу. Как чулки у гвардейцев при Петре Первом. Я-то думала, это сексуальная фантазия, а ну вон оно как. Боже, зачем гвардейцам красные чулки? Бойцов щурится. А битва такая была. При Нарве. Шведы русскую армию разгромили, выстояли только три наших полка. Вот Пётр и распорядился всех гвардейцев нарядить в красные чулки в память о подвиге их товарищей. Бой-то зимой был. От крови раненых и убитых снег стал красным. Стоп. Останавливаю его. Всё понятно. Что от вида крови или даже воспоминания о ней меня мутит показывать нельзя. Незачем старшему оперу об этом знать, а то до конца жизни буду за печатями в канцелярию ходить. Тут же хочется стянуть с себя кровавый снег. Вот ведь сравнение. Прикрываю коленки сумкой. «Приехали», — произносит бойцов, останавливаясь в парковочном кармане. Оглядевшись по сторонам, я замечаю над входом в цокольный этаж дома напротив неоновую вывеску спортбара. «Место-то хоть приличное, а то», — Тимур ухмыляется, — «одна звезда Мишлена». почему? «Ахую я! Ну я же майор!» «Смеюсь!» «Тикаем!» — кивает он, подхватывая телефон и бумажник. «А как вы обратно поедете?» «Мы выходим из машины!» «Как-как? Корочки ведь есть, не проблема!» Пожимает бойцов плечами. «В смысле?» Шокированная я останавливаюсь. Прищуриваюсь, рассматривая широкий подбородок прямо перед собой. «Пожалуй, самую любимую мной часть лица Тимура». «Шучу, Завьялова. Я вообще-то здесь живу». Кивает он на панельную девятиэтажку, в которой располагается спортбар. «Да ладно». Округляю глаза. «Один?» «Зачем я это спрашиваю?» «Мысленно бью себя по щекам». «Конечно, один. Вернее, с уликой». «С кем?» «Пугаюсь». «Кошка? Улика». Невозмутимо поясняет бойцов. Придерживая дверь, он галантно пропускает меня вперёд. В баре приглушённый свет и совсем немного посетителей. «Тимур иванович кивает парень за барной стойкой. «Вам как обычно?» «Как обычно, Дэн», — гремит бойцов у меня над духом «А девушке...» «Его ладонь касается моей поясницы. Мне как вам. Пищу». «Совершенно забыла сказать. Я вообще не пью алкоголь. Он странно на меня влияет. Но, пожалуй, сохраню это в тайне как и свою сильнейшую гемофобию. А то бойцов ещё скажет, что я профнепригодна. В уборной первым делом снимаю ненавистные колготки. С тех пор, как Тимур рассказал историю про гвардейцев, только об этом и думала. Проверив прическу в зеркале... Я прячу колготки в сумку и тщательно мою руки. Подумав, делаю то, что мне абсолютно несвойственно. Растёгиваю две верхние пуговицы на рубашке. Пристально себя разглядываю. Грудь высокая, изгиб талии плавный. Волосы, опять же, смотрятся женственно. М да, в целом не Барби, конечно. Но и не Кен. Приосаниваюсь и подхватываю сумку. Идя обратно по узкому проходу между столиками, я вижу, как бойцов, потирая шею сзади, рассматривает меня издалека, медленно опускает взгляд ниже. Добравшись до ног, округляет глаза, хмурится и привычно играет желваками. Кто-то из посетителей открывает входную дверь, и мне под юбку забирается противный сквозняк. Ёжусь, мгновенно вспомнив, что на дворе начало марта — а у меня жизненно важные органы нараспашку. Потом сама себя отдёргиваю. Гвардейцы Петра вон под Нарвой в снегу стояли, а я что, до Риткина такси не доеду? «Пиво уже принесли?» Спрашиваю, вешая сумку на спинку стула. «Принесли», — мрачно отвечает бойцов, отдирая чёрные глаза от моих белоснежных коленок. «Садись, стажёрка, и до да начнётся корпоратив».